376. -е. Наши растянутые такты. Такое ощущение испытывает всякий художник и человек творений, люди материнского склада. Они всегда думают, что, пройдя какой-то отрезок жизни, который отсекается каждым новым произведением, они окажутся у самой цели. Они всегда готовы покорно принять смерть. Им кажется, мы созрели для этого. И это не говорит об их усталости. Скорее, это признак своеобразной осенней солнечности, мягкости, который веет от каждого творения, ощущение зрелости творения, которое остается у его творца. И вот уже замедляется темп жизни, он становится густым и тягучим, как мед, остаются одни лишь долгие ферматы. Вера именно в эту долгую фермату. Примечание. Фермата — знак над нотой или над паузой, показывающий, что их надо держать дольше указанной длительности.